Глава вторая. Какой ужас, воскликнула мисс Сильвер. Оторвавшись от вязания, она внимательно посмотрела на рычу. Что произошло? Что заставляет вас так думать? Мисс Трихерн замялась. Я хочу рассказать, но я боюсь, что вы мне не поверите. В такие вещи вообще с трудом верится, а теперь мне все кажется еще более невероятным. Это обычное опасение, заметила мисс Сильвер. Людям почему-то кажется, что окружающие сочтут их тревоги недостаточно обоснованными. Но я слишком хорошо знаю, что такое преступление. Поверьте, в этой области у меня огромный опыт, а вы вполне можете мне довериться. Расскажите-ка все с самого начала. Первое, у кого может быть причина убить вас? И второе, покушались ли на вас? И если да, то при каких обстоятельствах? И третье: подозреваете ли вы кого-нибудь? Мисс Сильвер отложила вязание, открыла тетрадь и приготовилась записывать. Мисс Трихер сосредоточилась, стараясь ничего не упустить и вспомнить даже мельчайшие детали. Должна заметить, что подозрительность, как и истеричность, мне совсем не свойственна. Знающие меня люди могли бы это подтвердить. Я и сама не очень понимающая, начать У меня всегда было много дел. Вы слышали о приютах Ролло Трихерна? Разумеется, и вы имеете к ним отношение самое непосредственное. Роллоу Трихерн мой отец. Вы, наверное, слышали, что я получил огромное наследство 17 лет назад, когда отец умер. А идея создания приютов принадлежит вам. Рэйчел замялась. В общем, да. Когда я думала, что делать с деньгами, я вспомнила о мисс Баркер, своей гувернантке. Ужасно, что такие, как она, всю жизнь работают на других, а в старости о них некому позаботиться. И у меня возникла мысль о приютах. И вы вложили в них все состояние? Нет. Какими-то суммами я могла распоряжаться по своему усмотрению, но большая часть денег была заморожена. Рэйчел помолчала. Потом продолжила: "Эти деньги я могу завещать, но не могу тратить. Боюсь, я не могу этого объяснить. Хотя по закону у меня есть все права на деньги отца, я не могу нарушить его волю. И вот этой волей я связана". Милльсилвер еще раз взглянула на Рэйчел Трихэм. Что ж, понятно, почему огромный капитал был доверен именно этой женщине. Высокий лоб, небольшой четко очерченный рот, волевой подбородок казавшийся чуть тяжеловатым. Да. Деньги не стали бы для нее развлечением, это была прежде всего ответственность. Да, я поняла, сказала мисс Силвер. Вы просто являетесь доверенным лицом. Так? Если бы вы знали, как это нелегко. Но чтобы вы меня поняли, я должна начать с того, что произошло несколько месяцев назад. Три недели подряд я получала анонимные письма. Конечно, такие письма приходили и раньше, но вот эти были совсем другими. Надеюсь, вы захватили их с собой? Рэйчел покачала головой. К сожалению, я их сожгла. В первом письме было написано: "Ты слишком долго владеешь этими деньгами, настала наша очередь". Оно было написано не от руки, а составлено из букв, вырезанных из какой-то газеты и наклеенных на лист бумаги. Подписи, конечно, не было, как и обращение. А как вы получили письмо? Оно пришло по почте, а отправлено, судя по штемпелю, из Лондона. Я получила его 26 августа, а через неделю пришло еще одно. Ты пожила достаточно. В третьем была фраза: "Приготовься умереть". Как жаль, что вы их уничтожили. Может быть, вы вспомните, как выглядели конверты? Как же я забыла, взволнованно заговорил Рейчел. Это самое странное. Мое имя и адрес каждый раз были вырезаны из письма, которые я когда-то получала по почте, и наклеены на новый конверт. Вы можете сказать, из каких писем вырезаны эти строчки? Да, это было понятно по почерку. первый раз из письма моей сестры Мэйбл» одло, а во второй из письма кузины мисс Элли Компертон, а в последний из письма еще одной кузины Каролины Понсубай. Обычно я сразу выбрасываю конверты. Ясно, сказала мисс Сильвер, сделав запись в тетради. Расскажите, происходило ли после этого еще что-нибудь? После долгой паузы Рэйчел вымолвила: "Да. Самое главное произошло потом". Продолжайте, мистер Трихерн сделав над собой усилие, Рэйчел тихо заговорила. Следующее событие я запомнила очень хорошо, потому что чуть было не погибло. Я вымыла свою таксу, Нойзела, и понесла его в сад. Когда я собиралась спуститься по лестнице, Луиза Барнетт, моя горничная, буквально вцепилась мне в руку и закричала: "Мисс Рэйчел, остановитесь!" Луиза была очень встревожена, она показала мне на верхней ступеньке "Посмотрите, мисс Рэйчел, Я сама только что чуть не свернулась шею, а уж вы с собакой на руках точно бы упали, если бы я не оказалась рядом. Три ступеньки были отполированы так, что просто невозможно было не поскользнуться. Наша лестница очень высокая, на ней нет ковра, и падение закончилось бы плачевно. Луиза не упала только потому, что успела схватиться за перила. Но у меня на руках был нозиль. А как вы думаете, кто и когда мог отполировать ступеньки? Даже не знаю. Я была у себя, сестра лежала в своей комнате. У служанок было много работы в саду. Должно быть, они находились там, а остальных, кажется, не было дома. Я выкупала Нойзи в половине пятого. Мне кажется, что часов с трех вряд ли кто-то спускался или поднимался. Что ж, за это время вполне можно было натереть не только три ступеньки. Ну и всю лестницу констатировала мисс Сильвер. А вы знаете, чем в доме обычно полируют ступеньки? Да. Экономка как-то говорила мне, что хотела попробовать новое средство, кажется, глазу...» В наступившей тишине мисс Сильвер снова принялась что-то заносить в тетрадь. Затем, отложив перо, сказала: "Так, что же мы имеем?" Речь воскликнула: "Подождите, это еще не все!» Не все?» А что же произошло еще? В течение нескольких дней все было спокойно, а потом случился пожар. Слава богу, Луиза быстро потушила его, и никто не пострадал. На самом деле, это ни для кого не представляло опасности. В моей комнате вспыхнули шторы. Единственное, что меня насторожило, это вряд ли могло быть случайностью, потому что свечами в комнате не пользуются и камин не горел. Я бы не обратила на этот случай внимания, если бы не была встревожена анонимными письмами и историей с лестницей. Мисс Сильвер взялась за отложенное вязание. Неудивительно, что пожар взволновал вас, вас, заметила она. Мисс Трихерн продолжала. Но четыре дня назад произошел случай, который напугал меня настолько, что я окончательно убедилась в необходимости обратиться к вам. Мне стало так страшно, Эти слова Рэйчел произнесла с дрожью в голосе. Мил Сильвер, ободряюще постукивая спицами, "Не волнуйтесь, мистер Хирн, расскажите все до конца. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше". Даже в своем нынешнем состоянии Рэйчел с трудом сдержала улыбку. "Хорошо, я поняла вас. Постараюсь быть краткой", спокойно сказала она. "Обычно по субботам я езжу за покупками в Лэдлингтон. Поехала и на этот раз" В прошлую субботу сделала все необходимые покупки, Еще мне захотелось шоколадных конфет, и я купила большую коробку, чтобы угостить всех. Затем вернулась домой, и после обеда мы пили кофе с этими конфетами. После кофе я пошла к себе и захватила оставшиеся конфеты. Мне хотелось угостить Луизу. Я знаю, что она просто их обожает. Луиза взяла конфету, надкусила ее и тут же бросилась в ванную. Вскоре она вернулась и сказала: "Мисс Рэйчел, уж не хотите ли вы меня отравить?" Конфета такая горькая, будто в нее напихали желчи. Я, конечно, была встревожена. Мы стали внимательно рассматривать каждую конфету и увидели, что три из них проколоты и чем-то наполнены. Луиза останавливала меня, но я все таки рискнула попробовать начинку. Она действительно оказалась очень горькой. Я не знала, что и думать. Камин горел, и я бросила в огонь всю коробку. Вынуждена сказать вам, мистер Хирн, что это был не самый умный поступок. С огорчением отреагировала мисс Сильвер. Неужели вы даже не подумали о том, что эти конфеты нужно было отдать на анализ? Рейчу растерянно посмотрела на мисс Сильвер и чуть не плача прошептала: "К сожалению, теперь уже ничего не изменишь".